Торжество недоросля. Фанвизин. Случай недоросля особый. Комедию изучают в школе так рано, что уже к выпускным экзаменам в голове не остается ничего, кроме знаменитой фразы «Не хочу учиться, хочу жениться». Эта сентенция вряд ли может быть прочувствована недостигшими половой зрелости шестиклассниками. Важна способность оценить глубинную связь эмоций духовных, учиться, и физиологических – жениться. Даже само слово «недоросль» воспринимается не так, как задумано автором комедии. Во времена Фанвизина это было совершенно определенное понятие. Так назывались дворяне, не получившие должного образования, которым поэтому запрещено было вступать в службу и жениться. Так что недорослю могло быть и двадцать с лишним лет. Правда, в фанвизинском случае Митрофану Простакову — шестнадцать. При всем этом вполне справедливо, что с появлением Митрофанушки термин «недоросль» приобрел новое значение — ступица «тупица», «подросток» с ограниченно-порочными наклонностями. Миф образа важнее жизненной правды. Тонкий, одухотворенный лирик фет был дельным хозяином и за помечащие семнадцать лет не написал и полудюжины стихотворений. Но у нас, слава богу, есть шепот, робкое дыхание, трели соловья. И этим образ поэта исчерпывается, что только справедливо, хоть и неверно. Терминологический недоросль навеки, благодаря Митрофанушке его творцу, превратился в расхожее осудительное словечко школьных учителей, стона родителей, ругательство. Сделать с этим ничего нельзя, хотя и существует простой путь — прочесть пьесу. Сюжет ее не сложен В семье провинциальных помещиков Простаковых живет их дальняя родственница, оставшаяся сиротой Софья. На Софью имеют брачные виды брат госпожи Простаковой Тарас Скотинин и сын Простаковых Митрофан. В критический для девушки момент, когда ее отчаянно делят дядя и племянник, появляется другой дядя, Стародум. Он убеждается в дурной сущности семьи Простаковых при помощи прогрессивного чиновника Правдина. Софья образумливается и выходит замуж за человека, которого любит, офицера Милона. Имение Простаковых берут в государственную опеку за жестокое обращение с крепостными. Митрофана отдают в военную службу. «Все заканчивается таким образом хорошо». Просветительский хэппи-энд омрачает лишь одно, но весьма существенное обстоятельство, посрамлённые и униженные в финале Митрофанушка и его родители, единственное светлое пятно в пьесе. живы полнокровные, несущие естественные эмоции и здравый смысл люди, простаковы, среди тьмы, лицемерия, ханжества и официоза. Угрюмы и костны силы, собранные вокруг Стародума. Фанвизина принято относить к традиции классицизма. Это верно. И об этом свидетельствуют даже самые поверхностные, с первого взгляда заметные детали. Например, имена персонажей. Милон — красавчик. Правдин — человек искренний. Скотинин — понятно. Однако при ближайшем рассмотрении убедимся, что Фанвизин — классицист только тогда, когда имеет дело с так называемыми положительными персонажами. «Вот они, ходячие идеи, воплощенные трактаты на моральные темы. Но герои отрицательные ни в какой классицизм не укладываются, несмотря на свои говорящие имена. Фанвизин всеми силами изображал торжество разума, постигшего идеальную закономерность мироздания. Как всегда и во все времена, Организующий разум уверенно опёрся на благотворную организованную силу. Карательные меры команды Стародума приняты. Митрофан сослан в солдаты, над родителями взята опека. Но когда и какой справедливости служил учреждённый самыми благородными намерениями террор? В конечном-то счёте подлинная бытийность, индивидуальность характеров и само живое разнообразие жизни оказались сильнее. Именно отрицательные герои-недросли вошли в российские поговорки «приобрели архетипические качества». То есть они победили, если учитывать расстановку сил на долгом протяжении российской культуры. Но именно поэтому следует обратить внимание на героев положительных, одержавших победу по ходу сюжета, однако прошедших невнятными тенями по нашей словесности. Мертвенно страшных язык. Местами их монологи напоминают наиболее изысканные по ужасу тексты Кавки. Вот речь правдина. «Имею повеление объехать здешний округ, а при том из собственного подвига сердца моего не оставляю замечать тех злонравных невежд, которые, имея над людьми своими полную власть, употребляют ее во зло бесчеловечно». Язык положительных героев недоросля выявляет идейную ценность пьесы гораздо лучше, чем ее сознательно-нравоучительные установки. Становится понятно, что только такие люди и могут вводить войска и комендантский час. Не умел я стеречься от первых движений раздраженного моего любочестия. Горячность не допустила меня тогда рассудить, что прямо любочестивый человек ревнует к делам, а не к чинам что чины нередко выпрашиваются, а истинное почтение необходимо заслуживается, что гораздо честнее быть без вины обойдену, нежели без заслуг пожаловану. Легче всего отнести этот языковой паноптикум насчет эпохи, все же XVIII век, но ничего не выходит, потому что в той же пьесе берут слово живущие рядом с положительными отрицательные персонажи. И какой же современной музыкой звучат реплики семейства Простаковых. Их язык жив и свеж, ему не мешают те два столетия, которые отделяют нас от недоросля. Тарас Скотинин, хвалясь достоинствами своего покойного дяди, изъясняется так, как могли бы говорить герои Шукшина. «Верхом на борзом и находце разбежался он хмельной в каменные ворота. Мужик был рослый, ворота низкие, забыл наклониться» как хватит себя лбом о притолоку. Я хотел бы знать, есть ли на свете ученый лоб, который бы от такого тумака не развалился. А дядя, вечная ему память, протрезвясь спросил только, целы ли ворота. И положительные, и отрицательные герои недоросля нагляднее всего проявляются, обсуждая проблемы образования и воспитания. Это понятно. Активный деятель просвещения Фанвизин как и было тогда принято, уделял этим вопросам много внимания. И вновь конфликт. В пьесе засушенная схоластика отставного солдата Цифиркина и семинариста Кутейкина сталкивается со здравым смыслом простаковых. Замечательный пассаж, когда Митрофану дают задачу. «Сколько денег пришлось бы на каждого, если бы он нашел с двумя товарищами 300 рублей?» Проповедь справедливости и морали, которую со всей язвительностью вкладывает в этот эпизод автор, сводится на нет мощным инстинктом здравого смысла госпожи Простаковой. В ее простодушном энергичном протесте некрасивая, но естественная логика. «Врет он, друг мой сердешный, нашат деньги, ни с кем не делись, все себе возьми, Митрофанушка, не учись этой дурацкой науке!» Недоросль дурацкой науки учиться, собственно говоря, и не думает. У этого дремучего юнца, в отличие от стародума и его окружения, понятия обо всем свои – неуклюжие, неартикулированные, но и незаемные, незазубренные. Многие поколения школьников усваивают, как смешон, глуп и нелеп митрофан на уроке грамматики. Этот свирепый стереотип мешает понять, что пародия получилась, вероятно, вопреки желанию автора, Не на невежество, а на науку, на все эти правила фонетики, морфологии и синтаксиса Правдин. «Дверь, например, какое имя? Существительное или прилагательное?» Митрофан. «Дверь... Э, которая дверь?» «Которая дверь? Вот это...» Митрофан. «Это... Прилагательно...» Правдин. «Почему ж...» Митрофан потому что она приложена к своему месту. Вон у чулана с шеста недель дверь стоит еще не навешана, так та пока несуществительна. Двести лет смеются над недорослевой глупостью, как бы не замечая, что он мало что остроумен и точен, но и в своем глубинном проникновении в суть вещей, в стихийной индивидуализации всего существующего, в одухотворении неживого окружающего мира в известном смысле предтечи Андрея Платонова. А что касается способа словоизъявления, Митрофан – один из родоначальников целого стилевого течения современной прозы. Мог ведь Марамзин написать «Умом головы» или довлатов отморозил пальцы ног и уши головы. Простые и внятные истины отрицательных и осужденных школой простаковых блистают на сером суконном фоне прописных упражнений положительных персонажей. Даже о такой деликатной материи, как любовь, эти грубые, необразованные люди умеют сказать выразительнее и ярче. Красавчик Милон путается в душевных признаниях, как в плохо заученном уроке. «Душа благородная. Нет, не могу скрывать более моего сердечного чувства. Нет, добродетель твоя извлекает силою своей все таинство души моей». «Если мое сердце добродетельно, если стоит оно быть счастливо, от тебя зависит сделать его счастье». Здесь сбивчивость не столько от волнения, сколько от забывчивости. Что-то такое Милон прочел в перерывах между занятиями строевой подготовкой. Что-нибудь из Фенелона, из моралистического трактата о воспитании девиц. Госпожа Простакова книг не читала вообще, и эмоции ее здравы и непорочны. Вот послушать, поди за кого хочешь, лишь бы человек ее стоил. Так, мой батюшка, так. Тут лишь только женихов пропускать не надо. Коль есть в глазах дворянин, малый молодой, у кого достаточек хоть и небольшой. Вся историко-литературная вина простаковых в том, что они не укладываются в идеологию Стародума. Не то, чтобы у них была какая-то своя идеология, упаси бог. В их крепостническую жестокость не верится, сюжетный ход представляется надуманным для вязчей убедительности финала, и кажется даже, что фан убеждает в первую очередь себя. «Простаковы не злодеи, для этого они слишком стихийные анархисты, беспардонные охламоны, шуты гороховые. Они просто живут и по возможности желают жить, как им хочется». В конечном счете, конфликт Простаковых с одной стороны и Стародума с Правденным с другой – это противоречие между идейностью и индивидуальностью, между авторитарным и свободным сознанием. естественно для современного читателя поисках сегодняшних аналогий риторическая мудрость Стародума странным образом встречается с дидактическим пафосом Солженицына. сходство много, от надежд на Сибирь, В ту землю, где достают деньги, не променивая их на совесть, Стародум. Наша надежда и отстойник наш, Солженицын. До пристрастия к пословицам и поговоркам. от Отроду язык его не говорил «да», когда душа его чувствовала «нет», говорит о Стародуме Правдин то, что через два века выразится в чеканной формуле «жить не по лжи». Общие? в настороженном и подозрительном отношении к Западу. Тезисы Стародума могли быть включены в гарвардскую речь, не нарушив ее идейной и стилистической цельности. Примечательное рассуждение Стародума о Западе. «Я боюсь для вас нынешних мудрецов. Мне случилось считать из них все то, что переведено по-русски. Они, правда, искореняют сильно предрассудки, да воротят с корню добродетель». Напоминает о всегдашней злободневности этой проблемы для российского общества. Хотя в самом недоросле ей уделено не так уж много места, все творчество Фан в целом пестрит размышлениями о соотношении России и Запада. Его известные письма из Франции поражают сочетанием тончайших наблюдений и площадной ругани Фан Визин все время спохватывается. Он искренне восхищен лионскими текстильными предприятиями, но тут же замечает «надлежит зажать нос, въезжая в Лион». Сразу вслед за восторгами перед Страсбургом и знаменитым собором напоминание о том, что и в этом городе жители по уши в нечистоте. Но главное, разумеется, не в гигиене и санитарии. Главное — в различии человеческих типов россиянина и европейца. Особенность общения с западным человеком Фан Визин подметил весьма изящно. Он употребил бы слова «альтернативность мнения» и «плюрализм мышления», если б знал их. Написал Фан Визин именно об этом, и от русского писателя не ускользнула так крайность этих несомненно положительных качеств, которая по-русски в осудительном смысле именуется бесхребетностью. В похвальном называлось бы гибкостью, но похвалы гибкости нет. Он пишет, что человек Запада, если спросить его утвердительным образом, отвечает «да», а если отрицательным, о той же материи, отвечает «нет». Это тонко и справедливо, но грубы и несправедливы такие, например, слова о Франции. Пустой блеск, взбалмошная наглость в мужчинах, бесстыдное непотребство в женщинах. Другого права ничего не вижу. Возникает ощущение, что Фанвизину очень хотелось быть стародумом. Однако ему безнадежно не хватало мрачности, последовательности, прямолинейности. Он упорно боролся за эти достоинства, даже собирался издавать журнал с символическим названием «Друг честных людей» или «Стародум». Его героем и идеалом был Стародум. Однако ничего не вышло. Слишком блестящ был юмор Фанвизина, слишком самостоятельные его суждения, слишком едкие независимые характеристики, слишком ярок стиль. Слишком силен был в фанвизине недоросль, чтобы он мог стать стародумом. Он постоянно сбивается с дидактики на веселую ерунду и, желая осудить парижский разврат, пишет «Кто недавно в Париже, с тем бьются здешние жители об заклад, что когда по нем, по новому мосту, не пойди, всякий раз встретится на нем белая лошадь, поп и непотребная женщина». Я нарочно хожу на этот мост и всякий раз их встречаю. Стародуму никогда не достичь такой смешной лёгкости. Он станет обличать падение нравов правильными оборотами или чего доброго в самом деле пойдёт на мост считать непотребных женщин. Зато такую глупейшую историю с удовольствием расскажет недоросль. То есть тот фанвизин, которому удалось так и не стать стародумом.